Девятое. Послышался стук в дверь. Войдите, сказала Люба. Вошел высокий, хорошо развитый и крепко сложенный юноша. Это вы, Павел? спросила, не оборачиваясь, Люба. Да, я. Почему у вас света нет? Промолвил Павел, здороваясь с молодыми девушками. Так? Нервы не в порядке. А. Ну, впрочем, теперь не мудреной расстроиться нервом. «Знаете последнюю новость?» «Какую?» — спросила Глая. «Их две, впрочем». «Какие же?» «Ну, одна — взрыв на центральной станции городского отопления в Москве. Взорвался цилиндр с газом, причем разнесло несколько домов, убило больше десятка людей и проломало крышу. «Теперь весь город мерзнет». «Ужасно!» — прошептала Люба. А другая, эта новость задевает меня самого за живое, задержаны, допрошены и приговорены к пожизненному устранению семь человек, членов Южного общества индивидуалистов, явившихся к нам проповедовать свои идеи. Вчера... В соляном городке им устроили после собрания настоящую овацию, и не успели они вернуться к себе в дом, и их по распоряжению Верховного Совета взяли и доставили на его экстренное заседание. «Давно нужно принять крутые меры против этой заразы», — сказала Люба. «А где же наша свобода?» — спросила Аглая. «Свобода, свобода!» — затасканное слово, — ответила Люба. «Эти люди подрывают все общество, грозят несчастьями, страшнее всяких взрывов». «Против слова нужно бороться словом», — сказала Аглая. «И против чумы нужно бороться словом?» — снова спросила с раздражением Люба. «А есть слова, которые хуже чумы?» Она заговорила оживленно, волнуясь и жестикулируя. Нашлись пророки. Столетиями, тысячелетиями стонало человечество. Мучилось, корчилось в крови, в слезах. Наконец его муки были разрешены. Оно дошло до решения вековых вопросов. Нет больше несчастных, обездоленных, забитых. Все имеют доступ к свету, все к теплу, сыты, все могут учиться. И все рабы, — тихо бросил Павел. — Неправда, — горячо подхватила Люба. — Неправда, рабов теперь нет. Мы все равны и свободны. Нет рабов, потому что нет господ. — Есть один страшный господин. — Кто? — Толпа. — Это ваше ужасное большинство. — Ах, оставьте! Старые сказки, они меня раздражают. Я не могу слышать их равнодушно. И Люба замолчала, сжимая нервно руки. «Они меня влекут к себе, как глубокий омут, как пропасть», — сказала тихо Тихоаглая. «Кто?» — спросила Люба. «Те, кого ты иронически называешь пророками». Люба ничего не ответила, скривив презрительно губы. «Будем чапить? спросила она потом, встряхивая головой, словно отбрасывая от себя неприятные мысли о беспокойных людях. «Будем?» Согласились в один голос Павел и Аглая и взглянули друг на друга, как бы поверяя один другому общую тайну.